уговор. — Ну, как ты там, касатик? — поинтересовалась яга у присевшего передохнуть на камень генерала. «Я -то — Я-то? — с усмешкой откликнулся тот, стряхивая искры склеящего рукава. — Да вроде так, ничего. Слава богу, жив. Могло быть и хуже. — Это уж точно могло бы, — подтвердил и присаживаясь рядом с ним Ега. Не подоспей я вовремя зажарил бы тебя, каянный змей, как курчонка, а потом бы сожрал с превеликим удовольствием. — Может, и так, а может быть, и нет, — невозмутимо возразил генерал. — Я, между прочим, тоже не лыком шит. Чтобы меня сажать, нужно еще хорошенько постараться. — Ой, Лей! — сделала вид, будто удивилась баба-яга. — На тебя поглядеть, так ты нас прям герой. — Интересно, а что бы ты ему сделал? Достал из кармана заговоренный меч-кладенец или порвал бы его голыми руками? — Нет, не достал бы, не порвал бы. Я ж не сумасшедший идти в лобовую атаку на такое чудище, — пояснил Черкас. Тут козе понятно, что противостоять этой гадине станет только себе дороже. Я в другом. Если выиграть бой нет никакого шанса, то для бойца остается одна задача – уцелеть. Оставить врага ни с чем – это уже, считай, половина победы. Для начала можно попробовать уйти с линии огня и найти где-нибудь поблизости подходящее убежище. Ну, а потом уже подумать, какую военную хитрость применить, чтобы одолеть его, не подвергая себя опасности. О, как! — воскликнула Ега и заботливо смахнула остатки пепла с его плеча. — И где ж ты, касатик, стал бы искать себе это убежище? — Да вон, хотя бы на том берегу за мостом, — генерал указал на скалистый берег на той стороне реки Смородины. — Переждал бы туда, а там уж от камня к камню, короткими перебежками. Глядишь бы, что-нибудь и выискал, какой-нибудь расщелине между отвесными скалами. Между прочим, я так поступить собирался, только сдается мне, что вы мне в этом помешали. Если бы ты, касатик, перебрался на ту сторону, то никакого убежища тебе бы уже не понадобилось. — Это почему же? — спросил Черкасов, изучая ссадины и ожоги на обеих руках. — А потому как мертвых в этих убежищах уже никакого проку, — ответила баба-яга так естественно, словно речь шла об обыденных вещах. — Ну, ведь я же еще не мертвый, — сказал генерал и для пущей убедительности похлопал себя по слегка заплывшему жирком, но все еще крепкому мускулистому торсу. «Это ты здесь не мертвый касатик?» – положила ему руку на плечо, улыбнувшись загадочно старуха. «А на том берегу? Ступи ты хоть одной ногой на тот берег, то сразу бы узнал, каково это стать ходячим мертвецом. Если ты еще не понял, то я тебе сейчас объясню. Эта сторона для живых, а та – для мертвых. Там, за рекой Смородиной, на ее левом берегу, владичествует сестра моя, Морена. Это она решает, кому какую участь определить в посмертии». «Тем, кто по доброй воле, по судьбе или по наивному неведению оказался в ее владениях, оттуда уже обратного ходу нету. Так что не серчай на меня, касатик, не помешало тебе туда попасть. Но если ты не согласен, то тут недолго все исправить». Генерал, как об этом услышал, слегка побледнел, но, будучи закаленным в боях офицером, при бабе Еге сохранил непоколебимое хладнокровие. «Нет, исправлять мы ничего не будем». «Так стало быть, если бы не вы, то я бы, значит, того...» Примерять на себя образ ходячего мертвеца ему категорически не захотелось. И он решил до конца не озвучивать эту фразу. «Вот именно что?» – «того», – произнесла баба Яга со строгим осуждением. Тоном, каким заботливая мать отчитывает неразумное дитя. «Ладно, проехали. Можешь не благодарить. Тебя в детстве не приходилось слышать пословицу «Не зная броду, несусь в воду». «Приходилось», — произнес растительный генерал. «Но при чем здесь это?» «А при том, что все здесь, — она провела рукой, описывая окружающее ее пространство, — представляет опасность для несведущего человека. А тому, кто сует свой нос туда, куда не следует, ничего хорошего это не сулит, окромя неприятности на свою жо. Яга сдержалась, чтобы не произнести грубость. Посмотрела на обожженную лысину Черкасова со стравками обугленных седых волос и продолжила уже более ровным тоном. На свою голову. «Это вы сейчас на меня намекаете?» с готовностью принять вызов, спросил Черкасов. «На тебя, касатик, на тебя!» не стала Юли Тига. «И на тех, кто за тобой стоит. Уж им-то не впервой загребать жар чужими руками. Знаю я эту бесовую породу. Сами сидят в своих высоких хоромах и палец о палец не ударят». Серебра едят, с хрусталя фарфора попивают. А людишки у них так, расходный материал. Если сгинут, то не беда. Бабы новых нарожают. поди обрадовались, когда узнали про открывшийся проход в другой мир. Думают, что проторят сюда дорожку, разузнают, разнюхут, что к чему и сразу озолотятся. Да только вот ведь какое дело. Ничего у них из этой затеи не получится. Сам теперь видишь, какие тут у нас водятся твари. И это еще только полбеды. А представь себе, ежели они тоже прознают про ту лазейку, кумекаешь, как только пойдет молва среди нечисти, что открылся проход в ваш мир яви, где можно полакомиться человеченкой, то тут же хлынут к вам такая лавина мерзких тварей, голодавших чудовищ, что никаких вам армий не хватит, чтобы с ними справиться. Вот тогда и придет конец вашей цивилизации. Заявляю тебе об этом со всей ответственностью. Потому как знаю, что в стародавние времена так уже случалось. «Да вы не как бабуля запугать меня решили?» Черкасов по жизненному опыту привык все адресованные ему угрозы делить на пять. «Только зря стараетесь. Я ведь пуганный, и этих страшилок ваших не боюсь». «Не запугать, касатик, а только предупредить», — поправила его яга, покачивая перед его носом костлявым пальцем. «Чего ради мне тебя пугать, коль ты и так все видел?» Падипа повидал всяких страхопудищ, пока летел сюда из своего кабинета. — Их в нашей навес столько, что за день не пересчесть. А со змеем Гарыныч тебе самолично довелось поякшаться? — Да, изрядно он на тобой покуражился. Вон, башмаки-то и одежа как обгорели, что теперь и на людях в таком показаться стыдно. Ты уж меня прости за то, что все так получилось. Сама себя корю за то, что не предусмотрела. Откель же мне было знать, что он окаянный именно в это время здесь окажется. — Ну, ничего-ничего. Главное, что все обошлось. Она прикусила губу и из покосилась на его опаленную голову. — Ох, и обшмалил он тебя, конечно, знатно. на вот тебе скляночку с мертвой водой. Баба-яга извлекла из переменной суммы маленький пузырек синего цвета, откупорила зубами тугую пробку и протянула склянку генералу. — Лей, лей на голову, не жалей. договорю да уж тебе, лей, не бойся. Она хоть и мертвая, но зато целебная. Ща один миг избавит тебя от боли изничтожит заразу и не даст коже воспалиться. А чтобы ранки скорее затянулись и все это дело быстро зажило, мы твою голову сейчас смажем мазью из барсучего жира, корня траволки и сока поддорожника». По ее указанию Черкасов окропил себя мертвой водой, стер с лица побежавшие черные подтеки, удовлетворенно крякнул, высморкался, утерся рукавом и безропотно приготовился к следующей процедуре. Баба Яга свернула крышку, с извлеченной из сумки полоска керамической баночкой, зачерпнула пальцами добрую порцию жирной мази, поставила баночку на камень, а мазь аккуратным шлепком стряхнула на ладонь. Поднесла ладонь к лицу, прикрыла веки и принялась над ней что-то монотонно нашептывать, описывая над ней к руки и пасы второй рукой. Генерал с подозрением наблюдал за ее действиями и гадал про себя, что она там колдует, В любой другой ситуации он отнесся бы к этому мракобесию весьма скептически, но сейчас, не понимая, по какой причине он был готов ей довериться и проникся к виду непочтительного уважения. Вдали от мира, в котором он жил, в этой зловещей глуши, на берегу пышущей жаром огненной реки, в присутствии Баби-Яги, он испытал необъяснимый покой и умиротворение. Его сухое жилистое тело излучало такую уверенность и силу, что он, бывалый закаленный в боях генерал, Ощущал перед ней какую-то несвойственную ему ранее бесполезность, несостоятельность, неполноценность. Так чувствует себя желторотый новобранец в присутствии прошедшего огонь воду ветерана, который не бросит в беде, убережет от опасности и придет на помощь в трудную минуту. А ведь она и впрямь такая крутая, как описывал ее лейтенант. Отметил про себя Черкас. Не баба, а кремень. Такую иметь в союзниках – то тебе тогда никакой враг не страшит. Выходит, что раз она меня сюда вытащила, то значит хочет о чем-то договориться. Послушаю, что она предложит, а там уже будет видно. В любом случае в данный момент не я, а она хозяйка положения. После произнесенных его заклинаний мазь на ее ладони начала пузыриться и постепенно изменила цвет. Из неприглядно мутно-коричневой она превратилась в золотисто-бронзовую. От нее пошел легкий дымок, который растекся по воздуху, сизым, змеящимся струйками. Носок генерала защекотал. Он попытался сдержаться, но как не старался, все равно чихнул. Ну вот, касатик, теперь все готово. Открыла глаза, произнесла яга. Давай, подставляй сюда свою голову, будем тебя лечить. Чувствуешь, как по коже пришло приятное тепло? Чувствую, признал генерал, прислушиваясь к ощущениям. Ну как, полегчало? И вправду полегчало. Тут же, это тебе не ваша медицина. — Пару дней, а потом вообще заживет все, как на собаке. Вот только волосы не сразу отрастут. — Ничего, это мы как-нибудь переживем, — повеселев произнес Черкасов. — Зато сэкономлено в парикмахере. — Ты, главное, не расстраивайся, — обнадежила его яга, вытирая жирные руки, подол сарафана Волосы — дело поправимое. Окрамя этой мази, дам тебе еще одно чудодейственное средство. Будешь им пользоваться». А через месяц пробьются у тебя новые волосенькие, мягенькие, пушистенькие, как у младенца. А потом, как окрепнут, станут такими же, как и прежде. Правда, только уже без седины, так что с тебя еще причитается». «А это еще за что?» – удивился генерал. «За то, что станешь выглядеть после этой мази моложе», – стоя у него за спиной, – прошептала Ега ему на ухо. «Или думаешь, я не знаю, какие денжищи дерут там у вас в этих ваших салонах красоты?» За всякую ерунду, которую вам там втюхивают, это омоложением. «А — -а, ну тогда это не ко мне, к моей жене, — отшутился генерал. — Ведь я по тем салонам не ходок. У меня все проще по старинке. — Ладно, касатик, — пришла на серьезный лад Ептон-Яга. — Пошутили шутки до да будя. Теперь впору нам поговорить о деле. — Ну, раз о деле, значит, о деле настроился на деловой лад Черкасов. Как я уже понял, речь пойдет о происшествии в музее. Ведь я по этой причине здесь оказался. Да, касатик, верно, именно по этой. Слушайте, я вас прошу, перестаньте меня называть касатиком. Обиженно возмутился Черкас. Я, конечно, понимаю, что вы старше меня, но ведь я тоже уже не мальчик. Я, между прочим, как никакой а генерал И не привык к такому обращению. Хорошо, пошла ему на уступки старуха. Как мне тогда тебя звать величать, чтобы тебя не обидеть? — Ну, если не по уставу и не по званию, то хотя бы можете называть меня по имени-отчеству. Зовут меня Андрей Александрович. — Будь по-твоему, Андрей Александрович. — Вот у меня к тебе какое дело. Она посмотрела ему в глаза и по ответному взгляду поняла, что генерал — человек по натуре прямолинейный. С таким разговора следует вести сразу на чистоту, без прозрачных намеков и длинных лирических отступлений, коротко, четко по-военному. Баба Яга принялась излагать Черкасову свое видение ситуации на понятном ему языке. Пролом по воле случая образовался в стене музея может стать причиной больших потрясений между вашими и нашими мирами. Чтобы этого не допустить, портал нужно как можно скорее замуровать и запечатать магической печатью. Желательно с этим делом не тянуть, а сделать это до того, пока не случилось никакой беды. А если мы этого делать не станем, не отвечая бабе отказом, но все же решил прощупать почву Черкаса? Станете. В этом даже не сомневайтесь. С сознанием дело заверила его Ига. Рано или поздно, но в конечном итоге все к этому придут. Только сейчас, пока это можно сделать спокойно, безболезненно, а потом пойдут разрушения, будут жертвы. И тогда догадайся, Андрей Александрович, кого в этой ситуации сделают крайним. Генерал ничего не ответил, хотя прекрасно понимал, куда они клонят. «А крайним сделают именно вас». Тут ее твердый костлявый палец неприятной болью уткнулся в широкую генеральскую грудь. «Мол, это вы прозевали момент и не доглядели, и допустили вторжение полчешнещащей наш безмятежный ничего не подозревающий мир. Со своей стороны могу пообещать, что как бы там ни было и какое бы решение вы не приняли, нам все равно придется вмешаться, чтобы остановить вторжение». Ведь катастрофа такого масштаба ни вам, ни нам не нужна. Но когда это произойдет, победа достанется вам такой дорогой ценой, что народ потребует справедливости и будет настаивать на том, чтобы наказать виновных. Вот тогда-то головы и полетят. И твоя, между прочим, Андрей Свет Александрович, будет среди них одной из первых. Я надеюсь, ты этого не хочешь? Хочу я того или не хочу, но тут меня никто спрашивать не будет, ответил ей с суровой сдержанностью генерал. Я человек на службе у государства. Что мне прикажут, то и выполнять буду. А чьи там головы полетят, так отнимай я моя забота. Моя задача — Родину защищать и соблюдать во всем интересы государства. Ну, а я о чем? Подивилась его недальновидность Яга. Ну, что с него взять? Салдафон он и есть солдафон Все ему нужно разжелывать. Я ж тебе об этом и толкую. Коль говоришь, что твоя задача — Родину защищать, так ты тогда ее и защищай, А для чего тебя сюда вытащило? Чтоб ты там сам своими глазами увидел и воучу убедился в масштабах предполагаемой угрозы? Коль ты сумеешь ее предотвратить, это ли будет не защита? Ну, хорошо. Допустим, вы меня убедили, принялся вслух рассуждать Черкасов. Повидал я, пока летел сюда разных тварей, поиграл с вашим змеем Горанычем в пятнашки и все такое. То, что эти чудовища представляют для нашего мира опасность, я тоже, допустим, признаю. Но поймите, о том, чтобы свернуть такой уникальный проект и замуровать пролом в стене музея, одного моего признания и желания недостаточно. Хоть я и генерал, но сама лично таких решений не принимаю. Надо мной есть еще более высокое начальство, над ним еще и еще. И так до самого верха. И далеко не факт, что они меня послушаются и захотят отказаться от открывшихся перспектив. Для них портал в параллельный мир – это в первую очередь новые возможности. А то, что это может быть связано с риском, то это дело уже второе. Они там наверху, конечно, не дураки. Перед тем, как что-либо сделать, каждый шаг просчитывают. Возможно, стоит попробовать с ними поговорить. Вот, вот и я о том же, — поддержала его баба-яга. Ты, Андрей Александрович, попробуй, а там посмотрим, — сказала она, поглаживая генерала по плечу. А уж если из этого ничего не выйдет, то тогда предоставь это дело нам. Мы найдем верный способ их убедить. Вы – это кто? Мы – это Андрей Александрович, хранители. Хранители, задумчиво произнес Черкасов. О таких мне еще неизвестно. Это что, какое-то тайное общество из ваших, ну, из этих, которые из вашего мира? Что-то вроде того, не желая вдаваться в подробности, ответила ему Ига. Хранители – это те, кто хранят. То бишь оберегают сокровищные знания от тех, кто под видом благих намерений за ними охотится и желает использовать их в своих корыстных целях а таких лжеисследователь и проходимцев один лишь ред. На людей им плевать, они кормят их байками о светлом будущем и врут им про всякие высокие идеалы, а сами тем временем смеются над их наивностью и втихаря строят на их костях империи. Именно из-за таких, как они, ваше человечество, вот уже несколько тысяч лет не может узнать, какая высокая миссия ему готова в этом мироздании. Оно, как стадо овец, пасется в уготованном для него стойле, и с покорностью позволяет хозяевам стричь с него шерсть, и смотрит, как ближних и непокорных приносит в жертву. Если бы не хранители, то вы, как вид, давно бы уже исчезли, а то, что о вас почти никому не известно, говорит лишь о том, что время для этого еще не пришло. Слишком рано еще открывать человечеству сокровенные тайны о существовании других миров. Вы вон между собой еще толком не можете договориться, чтобы жить с друг другом в ладу и мире. Не завидовать, не стяжать и не воевать. А когда через брешь к вам со всех концов Навио мира полезет нечисть, может разразиться такая бойня, которой свет не видал. То, что как произойдет, можешь проверить мне на слово. Я, что в вашем мире, что в нави мире уже не первый век живу. Зло притягивает зло, а добро приумножает добро. Не хочу тебя обижать, но в вашем мире зло пока что предостаточно» и пока вы не измените отношение к друг другу, вам с ним не справиться. Именно по этой причине хранители вас и оберегают, чтобы вы не смогли истребить друг друга окончательно. Если ты, Андрей Александрович, хочешь помочь нам убереть человечество от беды, чтобы не допустить грядущей катастрофы, то ты должен всеми способом убедить свое начальство больше не отправлять никого в открывшийся портал и позволить нам его как можно скорее запечатать. Хорошо. — Допустим, мне удастся убедить руководство приостановить проект, — предположил генерал, хотя на самом деле он был в этом не до конца уверен. — Допустим, ко мне прислушаются, но одних моих слов им наверняка будет недостаточно. Если они потребуют доказательства, тогда что? Вы переместите их сюда, как меня, и устроите мощную ставку со змеем Горынычем? Баба Яга на мгновение задумалась, хитро прищурилась, посмотрела на Черкасова и лукаво улыбнулась. — Если им... Потребуется доказательство, то я им это организую. Можете посвятить меня в свои планы?» Деловито поинтересовался у него генерал. «А то ведь, если что, пойдет не так. С ведь потом не то, что погоны. Три шкуры снимут». «Перед тем, как предоставить их вам в распоряжение, я должен быть уверен в их безопасности». «Не переживай, Андрей Александрович, ничего с ними не станется. Все будет в ажуре», — пообещал ему баба Яга. «Не забивай себе голову. Что и как им показать, это уж моя забота». «Ну, а все-таки, — стал он допытываться у нее, — хоть намекните. Точно из них никто не пострадает?» «Говорю уж тебе, никто!» А со всей ответственностью заверила его яга. «Ну, что покажу им, тебе не скажу. А то сболтнешь ему еще чую лишнего, и тогда не получится должного эффекта. Ну, будь спокоен. Испугаются они до нервной дрожи. Это я тебе обещаю. А после до успокоения нервов и для восстановления душевного равновесия... Я приглашаю их к себе в избушку на курьих ножках, и там отправлю их в баньку, чтобы выпустили пар и хорошенько разомлели. Накормлю до отвала сытным ужином и почву свои знаменитые настойки на мухоморах. Вот увидишь, они тебе за такой прием потом останутся еще по гроб жизни благодарны. Благодарны это хорошо, одобрительно произнес Черкас, а вот про гроб лучше не надо. В свете последних событий это звучит как-то мрачновато. Ну, не надо, так не надо. Я ж не думала, что генералы бывают такими нежными. Да я не нежный. А какой же? Ну, знаете ли, в любой другой ситуации генерал спылил бы. Но сейчас заводить спор с Бабой Его и не хотелось. Да и в его положении-то было весьма рискованно. Ладно. Все, проехали. Чего толку к собаку цепляться? Вы меня попросили поговорить с руководством по поводу этого портала. Я согласился. Пообещал, значит, поговорю. Генерал Черкасов на ветер слов не бросает. Если у вас ко мне все, то будем считать этот вопрос закрытым». Он встал, отряхнул с тлеющего мундира осевшие хлопья пепла, точнее, с того, что от него осталось, и всем своим видом показал Еге, что не прочь, чтобы она отправила его обратно. «Все да не все!» – скрипучим голосом произнесла старуха, продолжая сидеть на валуне, не обращая внимания на его намек. «У меня к тебе осталось еще одно незаконченное дельце». «Какое еще дельце?» На лице Черкасова нарисовалось недоумение. «Мы ж вроде с вами уже обо всем договорились». «Так-то оно так. Уговор есть уговор. И мне отрадно признавать, что я в тебе не ошиблась», сказала Ега и смерила генерала бесстрадным взглядом. Будто произнесенные ею слова на самом деле совсем ничего не значили. «Перед тем, как мы с тобой расстанемся, и ты обратно вернешься туда, откуда прибыл, я хочу, чтобы ты мне кое-что пообещал». «Кое-что?» «Что за манера говорить домовками, подумал генерал. «А что вы подразумеваете под этим вашим кое-что? Надеюсь, ничего противозаконного?» «А что может быть противозаконно, уважаемый Андрей Александрович? В том, чтобы вернуть кое-какие вещи к законному владельцу», – поинтересовалась баба Яга у Черкасова. Подав корпус назад, чувствуя за собой правоту, она демонстративно скрестила руки на груди и вскинула бровь, уставилась на генерала в ожидании ответа. «Понимаю», – покачал головой, расплылся в улыбки улыбке Черкасов. «Как же ловко вы умеете все обернуть. Вы сейчас о тех экспонатах из музея верно? Я вас правильно понял? Экспонаты, Андрей Александрович, это то, что приобретено или передано музею законным путем с соблюдением правил и прописанных в регламе процедур и проложений», – с подчеркнутой официальностью пояснила ему Баба Яга. «А присваивать вещи, когда у них есть желающие их вернуть хозяин? Это ли не нарушение его законных прав? Этак вы все потерянные вещи почему-то волеизъявлению можете конфисковать и объявить музейными экспонатами. У вас, между прочим, уже 21 век, а поступаете, как в 1917. Как-то странно. Или я не права? Про себя генерал отметил, что претензии Бабы-Яги вполне объективны и обоснованы. Но почему именно он должен в этом разбираться? Он, что ли, их нашел, эти вещи? Или он передал их музею? Ему и без того забот хватало выше крыши. Не хватало ему еще этих разборок со службы музея и с тем, каким образом к ним попадают эти экспонаты. Вон, пусть обращает Следственный комитет или в Министерство культуры. Это по их части. Вот они пусть и разбираются. Вы, возможно, правы. Но только с этим вопросом не ко мне, извиняющимся тоном сообщил ей Черкас. Да нет же, Андрей Александрович, в том-то и дело, что именно к вам сказала Баба Яга, твердо настаивая на своем. «Это почему же?» Попытался уклониться от ответственности Черкасов. «С каких это пор в сферу деятельности Национальной гвардии входит обязанность следить за сохранностью музейных ценностей и определять, кто является их настоящим владельцем, а кто нет?» «А со вчерашних пор, Андрей Александрович, со вчерашних, с того самого момента, как по твоему распоряжению было опечатано хранилище музея? Не ты ли сам отдал приказ?» никого туда не пускать и без особого распоряжения, и составил полную опись всех экспонатов. — Ну да, был такой, не отрицаю, — ответил смутившийся Черкас. — Кстати, а откуда вам об этом известно? Ведь вас там не было. Вы в это время находились у себя в своей ставке, тьфу ты, в резиденции. Ну, в общем, вы поняли, в своей избушке на курьих ножках. — А мне, Мелук, многое известно. Яга по повернула голову в полоборота, прищурила один глаз и вперилась им в генерала. Отчего у того появилось некомфортное чувство, будто старуха сканирует его мысли. И даже то, о чем ты даже не подозреваешь. Хочешь, скажу тебе, что ты прячешь в укромном месте в тайнике у себя на даче, на втором этаже, в старые облезлые тумбочки под ее фальшивым дном. От такого неожиданного поворота Черкасов едва не лишился дара речи. О его тайнике, в котором хранились золотые червонцы и драгоценности, реквизированные его детом, У экспроприатов еще во время революции, по которой тот по каким-то причинам не пожелал сдать государству, никто не знал. Даже члены его семьи, любимая дочь и дрожайшая супруга. «Не надо!» – воскликнул он и упреждающе поднял ладонь. «Ничего не говорите. Это семейное дело, и оно сугубо личное. И вообще, давайте забудем об этом и больше не будем касаться этой темы. Что вы там говорили про какие-то вещи, которые нужно вернуть вашему знакомому?» «Не надо, значит, не надо», – снисходительно отнеслась к его мольбам Яга. «Лично я так считаю, что, ежели очень захотеть, то верное решение может найтись всегда. А то заладили тут, понимаешь, мол, это не ко мне, я эти вопросы не решаю». «Все при желании можно решить, дорогой ты мой Андрей Александрович. Главное – правильно расставить приоритеты. И к тому же при этом заметь, я тебя сподвигаю не на какую-то там гадость или подлость, а на доброе благородное дело». Ты поможешь хранителю получить назад свое добро и тем самым избавить свой мир от неотвратимых напастей. А я сохраню твою тайну в секрете. Что там хоть за добро? Пойдя на попятную, с видным видом спросил генерал. А то подпишу сейчас, не ведая на что, и разбойзарю с вашей подачи полмузейного хранилища. Ой, да какие там полхранилища! Ты, Андрей Александрович, краски-то не сгущай. Посмотрел на него баба-яга сукаризной. Нам чужого не надо. Мы не лиходимцы какие. Там всего-то пергаментный свиток, берестяной туесок, в котором он хранился, да старый дубовый посох. Это тот, что ли, который просекли ту стену в музее? Почуяв недобрый, уточнил генерал. Благодаря которому и образовался этот портал. Ну да, так и есть, он сам и подтвердил Яга, словно в этом не было ничего необычного. Да, мамаша, под танки меня бросаешь, нахмурив брови, покачал головой Черкас. Ты хоть представляешь себе последствия, какой гал поднимется, когда выяснится, что я отдал неизвестно кому такой уникальный артефакт? Да меня в порошок сотрут после этого. Ведь эта штука будет покруче сверхсекретных нанотехнологий. Да успокойся ты. Что-то как баба не распустил, пристыдила его баба Яга строгим тоном. Раз пообещала тебе, что все устрою, то значит так оно и будет. Ничего они тебе не сделают, даже если захотят. Все равно не посмеют. Ты и сам убедился, что мне ведомо то, что скрыто от других. А они, как и все, тоже не святые. Ежели надо будет, то и на них найдется чем приструнить. Так что делай, что полагается, ни о чем не беспокойся. Ладно, поверю на слово, пробурчал Черкасов и махнул рукой от безысходности. Да, мамаша, уела ты меня. Тебе бы в разведку вербовать иностранных резидентов. То там тебе цены не будет. Даже мёртвого уговоришь. — Скажешь тоже, — усмехнулась Ега, польщенная такой высокой оценкой генерала. — С мертвыми-то оно намного проще. Они, в отличие от вас, живых, хоть понимают разницу между вечными ценностями и эфемерным благополучием. Оттого намного покладистей и сговорчивей. Зато с вами живыми одна морока. Пока ключик каждому подберешь, сорок раз подумаешь, а стоит ли оно того. Может, ну его к лешему. И пусть все эти сами за себя решают. Коль скумейкают своему мишку Глядишь, выкарабкаются из беды, и опыта поднаберутся. Станут мудрее, внимательнее, добрее. А пропадут, значит, тому и быть. Видать, судьба у них такая. Правильно я говорю? Как ты считаешь, Андрей Александрович? Вы это, бабушка, от таких слов генерала Шапешилу. Чего-то я вас никак не пойму. То убеждаете меня, что мы без вас не справимся и не сдюжим под натиском полчничище. А теперь... Мол, ну его к лешему, и пропади оно все пропадом. Как-то это все противоречиво и нелогично. Лично я так считаю. Раз уж вы вызвались нам помогать, то помогайте. А если мы с вами о чем-то договорились, то уговор есть уговор. Что, я зря тут, как салабон на учениях, бегала от вашего змея Горыныча по пересеченной местности. Нужен вам посох, свиток и прочие причиндалы вашего этого, как его там, хранитель Так приходите с ним завтра в музей забирайте. Со своей стороны, обещаю в этом вопросе, Вам свое содействие. Только давайте не тяните, пока и впрямь к нам отсюда никто не сунулся. А я там временем подготовлю почву под это дело. Переговорю кое с кем из руководства. И не забывайте, если что, то вы мне обещали помочь урезонить мое начальство. Сильно стращать его, может, и не стоит. А вот банька с закусками, там всякие пироги, спичи, разносолы, это хорошо. По своему опыту знаю, хорошую баньку там наверху очень уважают. Любой вопрос через нее можно решить. Баба Яга заметила перемену в настроении генерала и про себя улыбнулась. Все вышло так, как она задумала. Осознал, видать, касатик бремя свалившегося на него ответственности. Даже уговаривать долго не пришлось. Уже сам спрашивает о помощи. Ну, раз так, значит, по рукам. Она поднялась с камня, плюнула на ладони, протянула ее Черкасову. Тот не знал, что так в старину по традиции скреплялись важные обязательства при соглашениях. Но сметливый умом допер, что, по всей видимости, так положено. В ответ он также смачно плюнул на ладонь, и бережно, чтобы не раздавить костлявую пятерню, старухи, обхватил ее своими медвежьими лап «Ой!» — у генерала от неожиданности чуть глаза не выкатились из орбит. «Вы че, бабушка, вы же мне так руку сломаете!» Несмотря на обманчивую светкость, пальцы старухи стиснули его ладонь, как стальные клещи. «Ничего себе!» — подумал он, превозглагая боль. «Это не бабуля, а какой-то терминатор. Захочешь стать вот такой на пути?» — Прежде семь раз подумай. — Хорошо все-таки, что мы с ней союзники. С такой воевать врагу не пожелаешь. — Смотри у меня, Андрей Александрович, не подведи, — строго сказала Баба Яга, и, приблизившись к нему нос к носу, глянула на него в упор. — Теперь мы с тобой связаны этим уговором, и разорвать его для тебя будет страшнее смерти. — Это что, вы меня сейчас так пугаете? — обливаясь потом, выдавил из себя генерал. — Нет, чем мне тебя пугать? — Пугаться уже поздно, — объявила смягчившимся голосом старуха и ослабила железную хватку. — Обратного хода нашему уговору нет. Сделаешь все, как договорились. Окажешься мне неимоверную услугу. Тогда и я в долгу не останусь. Отблагодарю тебя честь по чести. Ну, а коль передумаешь и вздумаешь юлить, лить, пеняй на себя. Я тебя из-под земли достану. — Полно вам, бабушка! — урезоновал ее черкас и с облегчением встряхнул едва... — Не искалеченный пятерней. За кого вы меня принимаете? У меня даже в мыслях не было ничего подобного. — Принимаю тебя за разумного и честного человека, — ответила она ему с достоинством. — Но, тем не менее, предупредить обязана. Ведь жизни оно всякое бывает. А ты человек причине и в звании. Мало ли как обернется сегодня твоя встреча с начальством. Прикажут тебе завтра нас не отпускать. Вот ты прежде чем исполнять и подумай. А, так вы об этом в этом смысле почесал затылок генерал. Ну что ж, предусмотрительно дальновидно, одобряю. Значит, приму к сведению и до этого постараюсь не допустить. Ну вот и ладушки, сказала ега и протянула ему баночку и склянку. На, вот возьми. Этим будешь мазать голову по утрам, этим вечером. Черкасов поблагодарил старуху, принял у нее с надобие, их по карманам и был безмерно рад отбыть обратно в свой привычный мир где горошина так что дал тебе лейтенант не потерял спросила ега когда он поинтересовался у нее как ему вернуться а шут его знает куда я ее подевал пожал он плечами тут разве до нее было может где и обронил когда началась эта свистопляска а что без нее никак только не говори что я тут останусь до тех пор пока не отыщу эту черту у горошню ега осуждаще покачала головой и полезла зачем то в переменную сумму в иной раз так бы и сказала Ну что же вы все там в Ябе такие беспечные непутевые? Пойди, если едете куда-то там у себя, то своей машины, где попало, не бросаете, а тут чушь, ну подумаешь, какая-то там горошина. Эх, Андрей Александрович, знал бы ты, какую диковинку профукал. Ты бы каждую пять здесь носом перерыл. На, вот, держи. Она протянула ему извлеченные из сумы высушенный сморщенный гриб. И что мне с ним делать? А что еще делают с грибами? Ешь. Генерал взял его за ножку, покрутил, рассматривая со всех сторон. Поднес к носу, обнюхал. Вроде ничего особенного. Пахнет, как обыкновенный сухой гриб. «Это случаем не поганка?» спросил он с подозрением. «Не поганка», — недовольным тоном проворчала Баба Яга, все еще возмущаясь по поводу горошины. «Вполне себе нормальный мухомор. Сама, между прочим, собирала у себя на болотах». «Мухомор!» Едва положив его в рот, выплюнула ладонь гриб черкас. «Да, мухомор!» передразнила его яга. А чё ты так на меня зенки-то вытращил? Так это их же не едят. А не едят. Вон, лоси едят, медведи едят, волки, лисы. Яга стала перечислять и поочередно загибать пальцы. Даже зайцы эти едят. Так что ты ешь? Ничего не бойся. Генерал застыл в нерешительности. Он всё никак не мог побороть сомнения. Да ешь ты уже, прикрикнул на него яга. Я, что ли, виновата, что нет другого способа вернуть тебя назад? «Нужно было не терять горошину, тогда все было бы намного проще. А коли так уж получилось, то не криви рожу, а делай, что тебе велят. Или так тут и останешься». Оставаться здесь генералу не хотелось. Того и гляди, опять прилетит Змей Горыныч, Или другая нечисть на с того берега. После всего, что он тут узнал от Бабы Яги, самоуверенность у Черкасова поубавилась. «А, ладно, шут с ним, была не была». Генерал про себя помолился, перекрестился, Сунул гриб в рот и с брезгримов видом принялся его жевать. «Ну вот и молодец!» — похвалила его баба-яга. «Чё был качевряжется-то?» Нака, вот тебе водички запей!» Она протянула ему пузатенькую баклажку, которую также достала из сумы. «Вот даёт!» — подумал генерал, отхлёбывая. «У неё эта сумка, что получается, безразмерная? С виду вроде обычная себе кошелка, вон болтается на плечи полупустая». А как что понадобится, то извлекается из нее все что угодно, как фокусник. Вот бы и мне бы такую, на охоту там или на рыбалку. «Попил?» – спросила яга, убирая баклажку назад в суму. «Сейчас, погоди, малеха, скоро грибочек начнет действовать. Ощущаешь, как изнутри пошло тепло? Вот, это оно, то самое и есть. Сейчас увидишь, как все вокруг начнет светиться. Каждый камушек, каждое деревце, каждая травинка – Все, что имеет внутреннюю силу, имеет свое сияние и свой особый цвет. Но ты на эти диковины не отвлекайся. Сейчас у тебя на это нет времени. Пойдешь вон туда, вдоль реки, над оврагом, вон к той горе. У подножья ее увидишь портал, сияющий ярко-голубым светом эфирную мембрану. Как приблизишься к ней, сигай в нее и ничего не бойся. Только главное сосредоточься на том месте, откуда ты попал сюда». И держи его в голове, пока там не окажешься. Тебе все понятно. Генерал хотел было ей ответить, да не смог. Во рту все онемело, заполнилось вязкой слюной. И язык словно стал народным придатком. Он попробовал им пошевелить и произнести хотя бы слово. Но вместо этого из него вырвалось что-то несусветное, похожее на отрывистое мычание. «Ладно, ладно, не благодари», – отмахнулась старуха и тоже стала собираться. Как вернешься назад, помни о нашем уговоре. Завтра в полдень встречаемся в музее. Перекинув за спину суму, она подошла к обрыву, под которым бурлила огненная река. Смородина. Произнесла заклинание, провела перед собой рукой. В густом дымном пространстве образовался едва различимый просвет с пульсирующим изумрудным свечением по краям. Баба Яга шагнула в него и исчезла, будто здесь ее и не было. Генерал утел рукавом текущую изо рта слюну и затрусил, как с в заданном направлении. Несмотря на тяжелый день и пережитый стресс, он почувствовал после съеденного мухомора, как его внутреннее состояние резко переменилось. Неизвестно, откуда в нем пробудился источник, такой неисчерпаемой энергии, что он подумал, попадись ему в этот момент змей Горыныч, то он бы с легкостью разорвал его руками. Но до этого, пожалуй, не дойдет. Он уже и портал, о котором упоминала Баба-Яга. В три гигантских прыжка он преодолел разделяющее их расстояние и влетел в светящуюся голубым неоновым светом мембрану. Холодно, горячо, холодно. Свет и тьма мельтешат перед глазами. Нечем дышать. Голова закружилась. Того и глядит стошнит. Сердце заколотилось в груди так что гул его эхом отдаётся в ушах. Тело выгнулось в судорогах. Он почувствовал, что падает в бездну. И от отчаяния закричал, что было сил. Что-то пошло не так. Но что? Вспомнил. Думать о месте, куда нужно вернуться. Черкасов сосредоточился на своём кабинете и почувствовал, как всё вокруг него стало проясняться. Тьма рассеялась, его окутал исходящий отовсюду свет, на душе полегчало, такое ощущение, что он заново родился. Смутные очертания вокруг него стали преображаться и вырисовываться в знакомые предметы. Длинный стол, по обе стороны от него спинки мягких стульев, обитые приятным глазу малиновым велюром, прозрачные окна, нежно-голубые занавески, стены, обшитые карельской березой, сверкающий, как золотой янтарь, и массивная дверь в приемную с отполированной с латунной ручкой. Неужели свершилось? Как же хорошо снова оказаться здесь, за своим дубовым письменным столом в удобном генеральском кресле. Здесь, в своем кабинете, Черкасов чувствовал себя непобедимым, недосягаемым никакими врагами и неуязвимым. В родных стенах он был, как неприступная крепость. крепости, И тут в цитаделе надежности и покоя на него снизошло не умиротворение. А может, ему это все приснилось? Может, и не было вовсе никакой бабы Еги и никакого Змея-Горыныча? Пришли с докладом капитан Рыбаконь, и этот сказочник, молодой лейтенант Стрельников, нагородили всякой ерунды. А он после этого с вздремнул на перерыве. Вот ему все и привиделось. Из размышлений его выдернул настойчивый звонок. Звонили по выделенке по аппарату правительственной связи. Генерал вспомнил о запланированном совещании, взглянул на настенные часы, чертыхнулся и поспешно поднял трубку — Генерал-лейтенант Черказов на связи? — Вы что там, все генерал с ума посходили? — Прошу прощения, Всеволод Григорьевич, вы сейчас о чем? — Я о том, что мне тут докладывают, что ты там фокусы устраиваешь с исчезновением. Что там у вас за бардак творится? Уже все управление на ушах стоит. А ну... «Ноги в руки, бегом ко мне! Я вам тут сейчас устрою, твою мать! Копперфильд хренов! Есть, товарищ генерал-полковник!» Черкасов побледнел и вытянулся перед телефоном по стойке смерти. «Уже бегу!» И тут он увидел свое отражение в витражном стекле дверцы книжного шкафа, и ему снова поплохело. По ту сторону дымчатого затонированного стекла на него смотрел лысый широкоплечий незнакомец, с опаленными бровями в ободранной, обгоревшей генеральской форме